Алекс Ключевской. Лёха. Планы на будущее. Глава первая. Я так и не успел сделать ничего из запланированного, потому что дед привел в замок Вюрта. А ведь я даже комнату этому гаду не успел приготовить. Как же быстро он клятву принес. Видимо, Яков Панфилыч, оказавшийся самым настоящим некромантом и захвативший замок Вольфсангель, казался Гансу фон Вюрту большим из зол. И судя по тому, как реагировал Сергей, да и дед на старика в Белой Панамке, они даже смирятся с присутствием Вюрта, если это поможет скинуть яшку с его такого внезапного пьедестала. «Надо бы его спрятать куда-нибудь, чтобы под ногами не болтался», заявил Сергей, глядя на своего давнего врага довольно враждебно. «У него же язык, что помело, ляпнет что-нибудь не по теме, и придется барона в ровки дать, а сыночку историю сочинять, как он поскользнулся и свалился прямиком на слизне». Бароны и его люди неважно говорят по-немецки», — я только хмыкнул. «Во всяком случае, сын баронский Клаус. И Келлер, кстати, тоже. Насчет самого барона не знаю, но думаю, что его родной язык уже был русский». «Предатели!» — бюркнул Вюрт. «Вот», — я показал на него пальцем, — «вот это плохо говорит по-русски. Так что вероятность того, что оно булькнет что-нибудь не то, конечно, велика. Вот только вряд ли кто-то его поймет». «Ну, не знаю», — задумчиво протянул дед». «Как-то же он убедил того недалекого дружинника отнести голову к телу». М «Да, и на жест ты не спишешь. Ты же не языком ему показывал, куда тебя надо отнести?» Верт поджал губы и насупился, когда я это у него спросил. «А вообще у меня родился вполне резонный вопрос по поводу барона Майснера. С какого перепугу мы его вообще сразу пускать должны? Он приперся сам не предупредив, не послав впереди себя того же келлера, чтобы хозяева успели штаны натянуть, если голиком прогуливаются. Ну а что?» «Это наш дом. Имеет полное право». «Рома!» — дед задумался. «Вот что, ты хотел Вюрту выделить комнату. Иди выделяй, а я пока подумаю. Возможно, ты и прав». Я кивнул и пошел к лестнице, ведущей на второй этаж. Вроде здесь были комнаты, которые при первичном рассмотрении выглядели безлико. Может быть, когда-то специально для гостей держались. Толкнув дверь, я первым вошел внутрь. Да, здесь не было никаких личных вещей. Были что характерно, не было. Хотя вроде бы Сергей обмолвился, когда я в замок зашел, что выучил заклинания из бытовых, и быстренько пробежался по замку, очищая его от пыли и видимой грязи. Комнат было две. Что-то вроде маленькой, то ли гостиной, то ли кабинета, с пустыми шкафами. И спальня. Также была отдельная гардеробная, тоже пустая. Санузел и что-то вроде кладовки, где лежало чистое постельное белье. Разберешься, Если уж тело научился к башке присобачивать, то уж кран открыть и помыться будешь в состоянии так же, как и постель заправить. Сказал я и уже собрался выходить, как меня догнал мрачный голос Вюрта. «А мы есть сегодня будем?» «Ну, та кровь, которую мы тебе покупали, где-то вроде бы лежит, так что не переживай, голодным не останешься», ответил я, берясь за дверную ручку. «Ты вот вроде мне совсем тупым не казался», раздраженно ответил Вюрт. «Я же сказал, что эта ваша белая панамка сделала меня смертным. Кровь мне сейчас подойдет примерно так же, как и тебе, вообще никак. Я про простую еду спрашиваю». «Обед еще не готов. Но если ты соображаешь в готовке, то помоги Сергею. Я же могу гениально приготовить яичницу и сварить сосиски. А вообще, я даже не знаю, восхититься твоей феноменальной наглостью или вмазать тебе по морде, чтобы убедиться, что из носа кровавые шнурки потекут», — ответил я в упор, глядя на Вюрта. Но тот не огрызнулся, а устало опустился в кресло. Похоже, что ему досталось гораздо сильнее, чем он признается, и батарейки уже на исходе. «Сергей меня ненавидит», — бросил он, поворачивая голову в мою сторону. «Имеет право, знаешь ли?» — я пожал плечами. «Вы ничего обо мне не знаете», — Верт покачал головой. «Мне было 23 года тогда в той Керхе. Он поднял взгляд и посмотрел на меня светлыми серо-голубыми с каким-то зеленоватым оттенком глазами. «Я из хорошей семьи», — И мне дали доучиться в офицерском училище. Долгое время я служил в штабе, а потом перевели в военно-химическую школу Целли. Практически тот бой был для меня первым и последним. «Ты верил в те клятвы и присяги, которые приносил?» — ответил я. Отец с Сергеем верили в свои. Они оказались сильнее. Может быть, веры в то, что они делают, было больше?» «Возможно. Я сейчас не могу судить. Но я хочу есть. Прошло уже достаточно времени, чтобы попробовать нам хотя бы не поубивать друг друга». «Тем более, что нам есть кого ненавидеть». Он усмехнулся. «А что там за барон, я плохо понял». «Барон фон Майснер с минуты на минуту будет здесь. Так что ради всего, что тебе осталось свято, не показывайся нам в этот момент на глаза. Я открыл дверь, чтобы уже выйти». «Тоже мне барон», — фыркнул Верт. «Майснер такие же бароны, как и ты со своим Сергеем». Но, тем не менее, его предок сумел и пробился, а ты лоханулся по полной. «Сейчас сидишь в доме когда-то злейших врагов и просишь кусок хлеба». Верт поджал губы, а я вышел из теперь уже его комнаты. Уже в коридоре пришло сообщение от хозяйки. Отряд барона фон Майснера остановился рядом с мостом. Дальнейшие приказания? «Пока ждем, коротко ответил я и поспешил в операторскую, чтобы посмотреть, что там за барон такой. «По-хорошему, надо бы придумать, чтобы хозяйка передавала мне визуальную картинку с мониторов, но у меня нет никакой гарантии, что при этом у меня не будут плавиться мозги» пытаясь анализировать сразу две картинки. Хотя если приспособить под эти цели один из планшетов, надо подумать. Все равно сегодня вечером буду курочить планшеты, пытаясь создать единую базу всего барахла, которая хранится в сейфах и арсеналах замка, и не только тех, к которым у нас пока есть доступ. В операторской уже сидел дед, который внимательно рассматривал картинку на одном из мониторов. «Приблизить можешь?» — спросил я, становясь у деда за спиной и обращаясь к хозяйке. «Ты можешь вывести любое изображение с любого экрана в виде проекции над столом управления и вручную приближать, удалять объекты, крутить их так, как будет удобно. Нужно лишь призвать дар», — ответила хозяйка. «Как работают эти заклинания?» — снова спросил я, чувствуя, как начало покалывать кончики пальцев. Дотронувшись до изображения на экране, я почувствовал, как пальцы словно примагнитились к чему-то материальному — После этого рванул его в сторону стола, над которым тут же развернулась трехмерная модель того, что мы только что видели на экране. Принцип работы, а также сами заклинания находятся в соответствующем разделе инструкций, которые еще нужно как-то изучить, пробормотал я. Еще бы звук шел. Звук отключен одним из бывших хранителей. Он его раздражал, изучи специальное заклинание и сможешь настроить систему слежения так, как тебе этого хочется. Полагаю, что этого кедрова раздражала какофония звуков, которая шла от всех этих экранов». Дед подошел к столу и принялся изучать лицо барона фон Майснера практически вплотную. «Идиот», — процедил я, — «ломать не строить. Снабдил всех наблюдателей наушниками с выделенными каналами, и никакой какофонии в операторской бы не было». «Какой нервный мужчина», — дед усмехнулся. «Вот что, Рома, сходи к господину барону и передай ему, что сегодня свидания не будет». Думаю, что завтра в полдень в самый раз. Ты был прав, его можно помариновать слегка. все таки этого он сюда притащился, да еще с дружиной. А не мы к нему в гости завалились. «Клаус на него сильно похож, по крайней мере, внешне», — резюмировал я, разглядывая Майснера. «Если и характер усынули батин, то сдержанностью там и не пахнет. Думаю, что надо его с часок возле моста подержать, а потом уже сходить. А я пока инструкцию поизучаю. Да и пожрать не помешает» пока Вёрт наши запасы не ополовинил, Я-то на такое количество народу не рассчитывал, когда продукты покупал. А тут еще и Митей прибавился, и Вёрт. Завтра надо Метея послать за продуктами. Пора уже штатам прислуги обзаводиться, — покачал головой дед. Никогда не думал, что до подобного доживу. А вот смотришь ты. На какие шиши, если только продать что-нибудь ненужное? Я крутанул изображение. «Сейчас над столом возможностей было больше, чем когда я пробовал работать с подобным, разглядывая, как бывшие приятели Вюрта, Яшку волокут к себе в замок на собственную погибель. Но хотя вот я тут по дороге тварь завалил, она дорогая оказалась». И я протянул деду кошель. «На первое время хватит, а потом разберемся в основных моментах, и я, пожалуй, до ближайшего заброшенного прорывом замка смотаюсь. Глядишь, и наладим наше материальное положение». «Ну, ты тогда здесь изучаешь, что тебе требуется, а я пойду дальше изучать местные законы. На кухню только загляну, а то без еды как-то скучновато». И он вышел из операторской. Я же остался изучать инструкцию с того места, откуда прервался, периодически посматривая на изображение барона, который с каждой минутой начинал нервничать все больше и больше. Дитер Майснер стоял возле моста и смотрел на замок. Сколько раз он хотел в него зайти и узнать хотя бы часть хранимых здесь тайн. И вот теперь ему такая возможность представилась. Что ждет его там, за кажущимися беззащитными стенами? «Как ты думаешь, они знают, что мы здесь стоим?» — спросил барону подошедшего к нему капитана Келлера. «Думаю, да», — ответил Франц. Его взгляд упал на абсолютно прозрачную воду в Орве. Капитан поеживался. Наверное, все жители, проживающие в радиусе 50 километрах от замка, Хоть раз приходили сюда покормить слизней, и 90% из них просто хотели убедиться, что слизни вообще существуют. Барон проследил за его взглядом. Когда я был подростком, то специально приезжал сюда, чтобы проверить, все ли жрут эти твари. Помнится, я бросал в ров хлеб, мусор, очистки с кухни. Однажды бросил придушенную крысу. Как оказалось, крыса была недохлая. Попав в воду, она очухалась и попыталась выплыть на берег, но тут ее обвило нечто прозрачное. Слава богу, что несчастная сначала все-таки утонула, и только потом ее начали переваривать. Омерзительное зрелище. Майстер снова посмотрел на замок. Почему они никак не реагируют на наше присутствие? Может быть, нам все-таки следует как-то себя обозначить? В рог потрубить, джигу станцевать, что им нужно? Я не знаю, покачал головой Келлер. Наверное, хозяева замка чего-то ждут. Неужели? И как я сам не догадался? Язвительно протянул барон. Тут мимо них прошел сын староста Призамкового. Он удивленно посмотрел на Барона и его свиту и прошел по мосту прямиком к замку. Там, где стояла защита, появилась легкая вспышка, когда метей прошел сквозь преграду. Не встретив сопротивления, он вошел в приоткрывшуюся перед ним калитку и скрылся в замке. Все это время, пока он шел, стоящие возле моста люди неотрывно смотрели на него. Так, а вот это что сейчас было? спросил на указывая пальцем в ту сторону ворот. «Господин барон, вы у меня спрашиваете?» Келлер только головой покачал. «Если да, то могу предположить, что парень является слугой, у которого открыт допуск в замок». «Франц, я что, по-твоему, идиот?» Мейснер повысил голос. «Я прекрасно понимаю, что парень слуга. Я не понимаю, почему здесь ходят слуги, а нас не пускают». Келлер промолчал. «Он тоже не совсем понимал, почему их здесь маринуют уже полтора часа». С другой стороны, сам капитан простоял на берегу почти сутки, прежде чем его приняли в замке. Но капитан дружины — это не барон. Вот самому барону нужно вести себя более сдержанно. Он же сейчас себя накрутит так, что обязательно наворотит кучу глупостей. Дитер Мейснер тоже понимал, что надо держать себя в руках, но ничего не мог поделать с волнением. В нем боролись очень противоречивые чувства. С одной стороны, барон был одной из самых влиятельных фигур гиблых земель. Он не привык ждать. Тем более они привык ждать аудиенции. С другой стороны, охотникам на его положение могло быть совершенно наплевать. У них могли быть свои дела. Может быть, глава клана сейчас маникюр делает. Он что должен бросать свое занятие ради какого-то там барона? Они простояли еще минут пятнадцать, прежде чем из калитки вышел молодой человек. Келлер сразу же узнал в нем Романа. Это внук главы. Тихо сказал он, немного наклонившись к плечу барона. Он тоже охотник. Я лично видел его жетон. Тот самый, с кем умудрился поссориться, Клаус? Майснер, не отрываясь, смотрел на приближающегося к ним романа. Да, тот самый, кивнул капитан. Ну что же, похоже, пришла пора и нам познакомиться, пробормотал Майснер. В этот самый момент молодой охотник остановился метрах в пяти от него. Добрый день, господин барон, поприветствовал он Дитера. Добрый день, господин Белов, ответил Майснер. Что привело вас сюда? Спросил роман, глядя на него из-под лобби. Как это что? Барон даже удивился. «Мы являемся соседями. Кроме того, мой сын сумел вызвать ваше недовольство. Естественно, я решил нанести визит, чтобы прояснить некоторые моменты». «А, то есть вовсе не для того, чтобы засвидетельствовать свое почтение и выразить готовность вступить в клан?» Взгляд Романа стал насмешливым. «Эмм...» — глубокомысленно протянул Майснер. «Думаю, что прежде всего мне нужно встретиться с главой вашего рода, и на этой встрече мы сумеем договориться по всем интересующим нас всех вопросам». «Александр Борисович не сможет воспринять», — перебил его Роман. «То есть как не сможет?» Дитер опешил и недоуменно посмотрел на собеседника. «Вот так не сможет. У Александра Борисовича есть дела, которые он не может отложить. Он согласен выделить вам время завтра в полдень», — отрезал Роман. «Но я не понимаю». Мейснер почувствовал нарастающее раздражение, густо замешанное на панике. «Господин фон Мейснер», — достаточно любезно начал объяснять Роман, — «Вы приехали, не предупредив нас заранее, не согласовав время, и теперь надеетесь, что вас примут с распростертыми объятиями? Вы не слишком самоуверены?» «Эмм...» — снова протянул Дитер. «Во всяком случае, лично у меня исчезают последние сомнения в том, что Клаус пошел именно в отца», — добавил Роман, любуясь, как меняется выражение лица Майснера. «Завтра в полдень, и постарайтесь не опаздывать». Роман развернулся к барону и его сопровождающим спиной, и уже направился было к замку, как его остановили. «Постойте, господин Белов!» Майснер сделал знак рукой, и к нему подтащили Вальтера. Руки бывшего дружинника были связаны за спиной, а на мир он взирал подбитым глазом. «Вот тот самый вор, который сбежал из вашего замка, прихватив с собой вашу собственность!» «И зачем он нам нужен?» Роман невольно нахмурился. «Понятия не имею!» Майснер дернул плечом. «Слизням скормите, мне нет до этого никакого дела!» Он сделал знак, и Вальтера толкнули в направлении Романа. Парень дернулся с опаской, посмотрев на воду в орве. «Ну что же, пошли. Глава рода определит твою судьбу». Охотник покачал головой и продолжил путь к замку. Вальтеру ничего не оставалось, как следовать за ним. «Возвращаемся домой?» — спросил Келлер Майстера. «Нет», — барон покачал головой. Принес же чёрт сюда этих охотников!» — прошептал он и оглянулся, чтобы убедиться, что его никто не слышит. «В замковом прекрасный постоялый двор, там и остановимся». Барон развернулся и направился к своему коню-монстру. Абсолютно черный, злющий, только что огонь, не пускающий из ноздрей конь, приветствовал хозяина тихим ржанием. Киллер бросил еще один взгляд на громаду замка и поспешил вслед за своим господином.